шоколадный поцелуй. Папа, вставай. Переворот. Ельцин открыл глаза. Над ним стояла взволнованная дочь Татьяна. Это же незаконно, в полудрёме пробормотал президент. Вскочил и понял, это не сон. На календаре было 19 августа, на часах 7:00 утра. На экране телевизора лебединое озеро. В оцепенении Ельцин смотрел экстренные новости. Бледный диктор без эмоций зачитывал по бумажке текст о том, что президент СССР Михаил Горбачёв заболел, и руководство страной переходит в руки Государственного комитета по чрезвычайному положению, во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым. Ельцин молчал и слушал. Наконец, Наина Ельцина произнесла: "Надо что-то делать". В центре Москвы, с правительственной дачи, Ельцин гнал в бронежилете и в сопровождении широкоплечих охранников. Впервые его посадили не сбоку, а посредине салона, между си큐рити. Меры предосторожности были совсем не лишними. После того, как Горбачёвы заперли на госдаче, главной проблемой для путчистов становился Ельцин. Как писал Коржаков, в лесу уже засели бойцы Альфы. Однако они не успели получить приказ о баристе и пропустили машину. Ельцин же демонстративно поехал на лимузине с российским флагом, чтобы все знали, кто едет. Семью позже вывезли на конспиративную квартиру на Рафике. Семья для Ельцина была значима в самом прямом, не политическом смысле слова. Он черпал в ней силы для борьбы, находил спасение от депрессии в тяжёлые периоды жизни и гармонию с самим собой. Так было всегда, вне зависимости от того, где он работал и какой пост занимал. Наины Ельцина не боялась спорить с мужем. Енадавало советы, к которым он прислушивался, но они никогда не касались политики. Это контрастировало с народным образом семьи Горбачёвых, где на первых ролях часто оказывалась Раиса Максимовна. А дочь Татьяна, несмотря на возраст, часто выступала для своего отца голосом здравого смысла. По словам Татьяны, политика ей была не интересна. Правда, ещё в далёком 1989 году накануне выборов в Верховный Совет РСФСР Она по своей инициативе ездила на встречаться с избирателями, хотя Ельцин её туда не звал. Но в круг людей, решающих судьбу страны, она вошла не сразу. В 1983 году по советской системе распределения Татьяна попала в конструкторское бюро "Салют", секретную космическую лабораторию, относившуюся к заводу имени Хроничева. Москвичи знают завод по его дворцу культуры, ставшему знаменитым на всю страну. ДК имени Горбунова. с конца 1980-х стал главной рок-площадкой страны. У стен Горбушки располагался крупнейший музыкальный рынок, где можно было купить или обменять любые пластинки. В КБ Салют Татьяна рассчитывала траектории дальнего сближения космических аппаратов со станциями. Тут надо было учитывать влияние на траекторию Солнца, Луны, всех планет, атмосферы, форму Земли. У неё было задание написать программу дальнего сближения. на машимно-ориентированном языке программирования ассемблер. По её словам, программа, которую она написала, ещё долго работала. Даже после того, как я ушла, программа использовалась для расчёта дальнего сближения и расчёта пучка траектории различных нештатных ситуаций. Коллеги редко вспоминали о том, что Татьяна, дочь Ельцина, рассказывал её бывший начальник, профессор Юрий Цуриков, газете Коммерсант. Моя лаборатория в КБ считается элитной. Балистика Такая штука, что, если ошибешься в расчетах на сантиметр, стыковка космических модулей со станции будет сорвана. Именно математиком-баллистом и работала у меня Таня. И я считаю ее очень хорошим специалистом», — вспоминал он. В те времена на предприятии даже очень хорошие специалисты по очереди мыли посуду. Так было и когда в Салют приехал с визитом Ельцин, работавший тогда секретарем горкома. Он с начальством везде походил, а потом заходит в столовую. Ему что-то там не понравилось, и он потом долго ругался. Чем тут у вас кормить сотрудников? рассказывает мне Татьяна, которая как раз в тот день дежурила в столовой, мыла тарелки. Он увидел её, не удивился и пошёл с руководством дальше по предприятию. И везут со столовой, вспоминал и её начальник, узнав, что Ельцин в КБ спрашиваю: "Где Таня?" рассказывал Цуриков в газете Коммерсант. Оказалось, что именно в этот день она мыла посуду. Прибегая в столовую, Смотрю, действительно, моет. Спрашиваю: "Что же ты нет просилась, никому не предупредила?" А Таня удивляется: "Зачем ведь моя очередь?" Ельцин увидев дочь, сказал: "Привет" и ушёл в цех. Татьяне важно было чувствовать ценность собственных достижений. Когда ей повысили оклад со 130 до 145 руб., она сильно расстроилась, решила, что прибавку выделили благодаря влиятельному папе. Пришлось начальнику объяснять, что рост зарплаты положен по графику. Запомнил Цуриков и поцелуй Негры. Шоколадно-бисквитный торт, который Татьяна собственноручно сделала и принесла на свой день рождения ещё в первый год работы. В конструкторском бюро Татьяна встретила свою вторую любовь. Леонид Ещенко, которого все называли Лёшей, сын одного из руководителей КБ Салют, сначала увидел симпатичную девушку на горнолыжном склоне в Крылатском, где нередко катались сотрудники предприятия. Тогда, после катания, она обронила перчатку на остановке. Молодой человек быстро среагировал, поднял ее и отдал девушке. Они не успели ни пообщаться, ни тем более обменяться телефонами. Но она долго не выходила у него из головы. Каково же было его удивление, когда они внезапно встретились на работе. Дьяченко решил, что это судьба. Он быстро нашел общий язык и с сыном Татьяны Борей. Когда они стали жить вместе, он решил его усыновить. Забегая вперёд, надо сказать, что с Дьяченко Татьяна осталась в хороших отношениях и по сей день. Он превратился в долларового миллионера, став младшим партнёром и управляющим маленькой нефтяной компании Urals Energy, добывающей нефть на Сахалине. В 2014 году компания оценивалась в 16 млн долларов. У Дьяченко было 7%, то есть его пакет стоил чуть больше миллиона долларов. По данным Spark Он был официальным совладельцем строительной компании Горки Лесные. По данным финансовой отчётности компании, за 2019 год она заработала чуть больше миллиона рублей прибыли. В начале 1990-х конструкторское бюро, где трудились Ельцины и Дьяченко, было стабильно убыточно, как и завод имени Хруничева, к которому оно имело формальное отношение. После распада СССР он был одним из первых военных предприятий, начавших сотрудничать с иностранцами, заключив контракт с компанией Motorola. Однако заработок Татьяны всё равно оставался смешным. Оборонные заказы прекратились, а расчёты траекторий для космических ракет оказались ненужны. В 1994 году однокурсник Татьяны по МГУ предложил ей перейти к нему в московский филиал банка Заря Урала, где она должна была создавать компьютерную систему управления. Там она проработала совсем недолго. В 1995 году Татьяна ушла в декрет и 30 августа родила сына Глеба. До её выхода в большую политику оставалось несколько месяцев. Семейный дом. Из родного Свердловска в Москву Борис Хельцин переехал в 1985 году, когда ему предложили стать заведующим отделом строительства ЦК КПСС. В столице его почти сразу избрали секретарём ЦК КПСС. А уже в декабре 1985 года он возглавил Московский городской комитет, МГК, Компартии. Несмотря на стремительное продвижение по партийно-государственной линии, свой собственный квартирный вопрос строитель Ельцин решал несколько лет. В Москве Ельцину показали квартиру в Цыковском доме на 2-й Тверской Емской улице. Судя по описанию в книге «Исповедь на заданную тему», от предложения Борис Николаевич остался не в восторге. Покасели в квартиру, настроение было неважное, поэтому мне было всё равно. Согласился на то, что предложили у Белорусского вокзала, на второй Тверской-Ямской. Шум, грязный район. Наши партийные руководители обычно селится в Кунцеве. Там тихо, чисто, уютно. Позже Ельцину предложили квартиру на улице Косыгина, по соседству с семьёй Горбачёвых, которые занимали в этом же доме две квартиры. И хотя Михаил Сергеевич большую часть времени проводил в загородной резиденции, Ельцину не хотелось жить рядом с политическим оппонентом. Риск случайной встречи казался всё же слишком большим, пишет Коржаков. От предложения Ельцин отказался. А 12 июня 1991 года он стал президентом России. Теперь ему нужны были апартаменты, подходящие для первого лица. Жильё Ельцен подбирал Придерчовый. Какие-то варианты оказались ему слишком шикарными. Так он не въехал в 460-метровую квартиру на улице Щусева, построенную когда-то для Брежнева. В ней позже поселился глава парламента Руслан Хасбулатов. Ельцин думал разделить квартиру со своими приближёнными, но это оказалось слишком хлопотно. Задуматься о безопасности помог неприятный эпизод, который произошёл с Татьяной в доме у Белорусского вокзала. Рассказывал Александр Коржаков. Тёмным осенним вечером 1991 года она шла с работы домой. День выдался непростой, и на работе пришлось задержаться. Свернув на знакомую улицу, она заметила за собой тень мужчины. Татьяна ускорила шаг. Тень не отставала. Кодовый замок на подъезде сработал не сразу. Она замешкалась, и незнакомец нагнал её. С отстранённым видом он зашёл за Татьяной в подъезд, а затем и в лифт. Мужчина схватил её, и Татьяна начала пронзительно кричать. Ей повезло. Злоумышленник испугался и сбежал. Скорее всего, он не знал, что напал на дочь президента Российской Федерации. Москва начала 1990-х была довольно опасным местом для жизни, но никто не догадался предоставить семье Ельцина охрану. Даже после этого эпизода, по словам Юмашева, близких Ельцина ещё пару лет никто не охранял. После того, как Горбачёв ушёл в отставку, Ельцин переселился в его резиденцию, где и жил весь первый срок. А Татьяна с мужем и сыном поначалу оставались на второй Тверской-Ямской. Но Ельцин понимал, что его президентство рано или поздно закончится, и нужно будет где-то жить. В 1993 году он решил начать строить собственный дом в Горках 10. За его строительство отвечал Коржаков, за вопросы финансирования Юмашев. У каждого из них своя версия о том, на чьи деньги строился дом. Коржаков в своей книге «Ближний круг царя Бориса» настаивает, что строительство шло за счет бюджета Главного управления охраны, и он лишь однажды попросил президента добавить денег, когда не хватало 15 тысяч долларов. Глава службы безопасности президента знал, что деньги у Ельцина были, проценты от депозита в британском банке «Барклейс», на который Борис Николаевич положил весь свой гонорар за книгу "Исповедь на заданную тему". Каждый месяц Юмашев, по версии Крыжакова, приносил Ельцину по 16.000 долларов, которые тот складывал в сейф. Всего под редакцией Юмашева Ельцин написал 3 книги: "Исповедь на заданную тему", "Записки президента в первые высшие в 1994 году" и "Президентский марафон", которая была опубликована уже после его отставки в 2000 году. Свои деньги Ельцин, как пишет его охранник, вкладывал в проект очень неохотно. Ельцин посмотрел на итоговую цифру в смете и отбросил документ с раздражением. Да вы что, я таких денег от рожас не видел? Они что там с Барцуковым с ума посходили, что ли? Такие расценки пишут. Я был поражён не меньше президента и процедил сквозь зубы. Вы уж извините, Борис Николаевич, но вы сами строитель и должны понимать, что всё предельно удешевили, даже ниже наркомовских. Дальше некуда. Потом мы молча чокнулись, выпили, закусили и не проронили ни слова. В середине трапезы шеф резко встал и вышел в соседнюю комнату. Я слышал, как он открыл сейф и долго шуршал купюрами. Принёс их мне и ледяным тоном, будто делая одолжение, сказал. «Вот здесь все 15». Юмашев настаивает, что Ельцин строил дачу на свои деньги, опровергая при этом и рассказ о том, что возил в Кремль по 16 тысяч долларов. «Конечно, это враньё». Зачем возить их в Кремль, где несколько постов охраны, куча свидетелей, секретари, помощники и так далее. Охрана на любом посту может попросить портфель открыть. Не проще ли в другое место привести на осеннюю домой или на худой конец к нему заехать? Никто не увидит, не узнает. Но нет, в Кремль, так выглядит страшнее. В общем, бред. По словам Юмашева, Ельцин каждый раз передавал ему просьбу с указанием суммы, нужной для строительства дачи. Емашов рассказывал, что связывался с Нюрнбергом, и он переводил эти средства на счёт Ельцина с того издательского счёта, на который приходили деньги со всего мира. Сколько Борис Николаевич всего заработал за три книги, я не знаю. Это они с Нюрнбергом всегда обсуждали лично без меня. Я специально оставлял их одних, я не хотел вмешиваться в эти финансовые дела. Поэтому 3 миллиона долларов это не точная сумма. За три книги, я уверен, гонорар был больше. Борис Николаевич бережливо относился к этим деньгам. Понимал, это его единственные деньги на старость. После того, как он умер, этими деньгами распоряжается на Инна Иосифовна. На них она сейчас и живет. Лично Ельцину построенный им дом так толком и не пригодился. Он продолжал жить в Барвихе-4, лишь иногда приезжая туда как на дачу. Не суждено было реализоваться и другой мечте — пожить в настоящей коммуне управленцев страной. Ельцин мечтал о месте, где он мог бы жить вместе с приближёнными, об общем доме. Борис Николаевич даже настаивал на том, чтобы в нём было общее прачечная и квартиры, где можно было бы устраивать совместные праздники. Он был готов проводить свободное время со своими подчинёнными как с семьёй, легко объединяя рабочее с личным. И такой дом нашёлся. Проезжая по Рублёвке, президент обратил внимание на шестиэтажный долгострой без признаков жизни. Оказалось, это был не осуществлённый проект дома для руководства Центральной клинической больницы. Стройка была заморожена ещё в советские годы. Покрытые плесенью стены возвышались в 200 м от рублёвки. Ельцин дал Каржакову распоряжение достроить дом и подобрать ему соседей. Объединив две квартиры в одну площадью около 280 м, Ельцин хотел поселиться в ней вместе с семьёй и младшей дочкой Татьяны. А этажом ниже поселилась семья Елены. Ельцин видел свой жилищный проект как коммунальный дом власти, причём коммунальный в прямом смысле. Однако квартиру для праздников так и не построили, и идиллическим мечтам об аппаратной семье не суждено было сбыться. Прачечную тоже делать не стали. У всех были свои стиральные машины. Соседи, которых подобрал себе Ельцин, были членами тогдашнего политического истеблишмента и их подчинёнными. Среди жильцов дома были Виктор Черномырдин, министр обороны Павел Грачев, Егор Гайдар, министр безопасности Виктор Баранников, позже его ведомство было переименовано в Федеральную службу контрразведки, а затем в ФСБ. Многих из избранных соседей Ельцина вскоре ждали отставки, но они оставались жить дальше. Так Егор Гайдар долго жил в этом доме после своей отставки. Гражданских в доме на Рублевке было только трое. Главный напарник Ельцина по теннису, Шамиль Торпищёв, юморист Михаил Задорнов и Валентин Юмашев. Это был такой добрый и с точки зрения быта важный человеческий знак. Было, конечно, очень приятно получить такое предложение, и мы радостно переселились, с теплотой вспоминает Юмашев о политической коммуналке. Теперь они жили уже в одном доме с семьёй Ельцина. Дети, Полина Юмашева и Боря Ельцин, нередко ходили в гости друг к другу. как и их родители. Сам Ельцин в этот дом, несмотря на изначальные планы, так и не переехал, оставшись в резиденции в Барвихе. По словам Юмашева, в свой несостоявшийся коммунальный дом Ельцин заезжал может всего пару раз, а в его квартире жила дочка Татьяна с семьёй. Отношения с Юмашевым у Ельцина продолжились и без тесного соседства. Ельцин любил играть в теннис, Юмашев увлёкся этим видом спорта задолго до знакомства с ним и играл для любителей вполне прилично. Поэтому неожиданно возникла крепкая теннисная четверка. Гилцин играл в паре с профессиональным теннисистом и тренером Шеймилем Торпищевым против пары Коржаков-Юмашев. Коржаков, который хорошо играл в волейбол, быстро смог схватить основы тенниса и играл неплохо для новичка. Как признаёт Юмашев, выглядело это всё примерно так, как сейчас игра хоккеистов с Путиным. С разницей только в том, что поддавался один Торпищев, чтобы не разгромить любителей Юмашева и Коржакова в первые же минуты. Получалось так. Шамиль по уровню игры на нашем фоне — космос. Борис Николаевич играл послабее, чем я и Коржаков, — вспоминает Юмашев. И в результате получалась настоящая борьба. Мы с Коржаковым никогда не поддавались. Конечно, они могли нас разорвать 6-0, но Шамиль делал так, что мы все время были вроде бы рядом. Вот-вот могли бы и выиграть, но пара ударов в последний момент и мы проигрывали. Всем было интересно, мы по-настоящему выматывались во время игры. Так что теннис и Борису Николаевичу, и нам доставлял большое удовольствие.